«Ты?» – спросила она, непрерывно моргая. «Вроде я». Олег выбрался из глубокого кресла и устроился на паласк возле кровати. «Привет, Асель!» «Лучше Ася, я так привыкла». Она потерла глаза и размазала тушь, но Шорохов ей об этом не сказал. Сразу побежит умываться, а у женщин это надолго. Тем более, что и такой, она ему тоже нравилась. «Сколько я спала?» — Почти сутки. — Йоу, серьезно? Мне ж на работу. — Лежи. Какая работа? Десять вечера. — Десять часов? Ася откинула плед, рывком села, взялась за спинку, чтобы встать, и тут будто впервые заметила Олега. — Ты? В ее взгляде был такой страх, что Шорохов машинально ощупал лицо. — Но я привет говорю. — Привет, — ошарашенно протянула она. Получается, ты существуешь, Олег, — сказала она после паузы. Ого! Нам и знакомиться не надо. А ты-то меня откуда знаешь? А ты откуда? Видела тебя? Ася почему-то смутилась. Во сне видела. Точнее, во снах. А где это я? Она подобрала ноги и напряженно оглядела полутемную комнату. Как я тут оказалась? на машине приехала ответил шорохов прелесть какая она обнаружила рядом с кроватью пачку салма и распечатав закурила да попала девка и что мы тут слушай отвези меня домой с отвращением проговорила ася олег вздохнув сходил к креслу за кентом и пепельницей теперь твой дом здесь ася умилно похмыкала буду твоей женой да «Жрать тебе, готовить, носки стирать? Прелесть!» «Зачем носки?» – Шорохов потупился. «Это я уж сам как-нибудь!» Он не представлял, что ей сказать. «Твоего дома больше нет, пустяк, вероятно, газ. Ну да, водопровод обычно не взрывается». Взрыв действительно был, на пятом этаже, и жертвы тоже были. Вся секция осыпалась, как подмытым прибоем песок. Об этом сообщили в новостях еще днем. Олег переключил на московский канал. Там экстренные выпуски шли каждые полчаса. К девяти вечера большую часть пострадавших уже опознали. Шорохов не сомневался, что среди опознанных числится и Асин -клон. Либо она сама. — У тебя есть татуировки? — спросил Олег. — Где? — Ну, допустим, на груди. Ася прищурилась выстраивая нехитрую логическую цепочку. Реакция была типично женская. Вывод ей понравился. «Нету», — ответила она. «На левой», — уточнил Шорохов, вставая от волнения. «Да нет же!» Олег подумал, что она шутит. Все понимает и просто шутит. Захотелось выкрутить ей руки и проверить. Найти морского конька. Спокойно вздохнуть. «Олег!» Ася затушила сигарету и тут же взяла вторую. — Олег, мне тяжело. Я... Я, может быть... — Ты откуда взялся вообще? — неожиданно крикнула она. — Из твоего сна. Я же тебе снился. — Ох, ох, рыцарь плюшевый! Ася оттолкнула от себя пепельницу и, спрятав лицо, заплакала. — Я... Олег... Я, наверное, с ума схожу, сказала она. Ничего не помню. Нет, наоборот, столько всего. Мне столько не надо. На черта ты мне сдался, такой герой. Зачем мне это? Погоди-ка. Он достал мне макаректор и просканировал ей память. Асе ничего не закрывали. Или это была не Ася. У тебя параллельные воспоминания, да? Сны. Сейчас что-нибудь снилось? Да, проныла она. И опять ты. Замучил ты меня, Шорохов? Сегодня особенно. Все колбасится, дрейфил, что экзамен не сдашь. Олег проверил время. Выпускной тест уже закончился, и сейчас Лопатин должен был везти в бункер. Или нет? Какой к черту тест, если Ася находится здесь? Дом отдыха снился, продолжала она. Довольно отстойный. Солдаты, забор. Я там в военной форме ходила, как дура. Шорохов нахмурился. Прелесть помнила только школу, а реальный год жизни воспринимала, как галлюцинацию. Сейчас было наоборот. Подсаженные воспоминания так и остались с нами. Может, перед тестом она должна была пройти еще одну процедуру? Некий заключительный этап? А может, произошло то... Чем пугал аллигатор? Сбой программы. Олег смотрел на Асю и не мог понять, кто в ней сидит. Опер Прелесть или плаксивая девушка Асель? Кажется, поровну. Ему самому было несравненно проще. Всего пять суток за пределами контейнера. Шорохов извлек из ремня синхронизатор и помахал им в руке. «Что это?» – спросил он. «Железка. «Название!» Ася вздохнула и опять закурила. «Син... Синх...» «Смелее!» — поддержала Лев. «Синхронизатор!» «Зачем он нужен?» «Мне иногда такая ересь приснится, и рассказывать-то неудобно. Не то чтобы стыдно... Глупо это!» «Не бойся, я не засмеюсь!» — пообещал Шорохов. Не до смеха. Ася покрутила в пальцах сигарету, быстро затянулась, быстро затушила и спрятала руки под плед. «Машина времени. Маленькая. Карманная», — выдавила она. «Это были не сны?» «Не знаю, как тебе ответить. С одной стороны — да, сны. С другой — правда. Только еще не вся. Ты одна жила?» какое тебе дело это важно сегодня после обеда у тебя в квартире никого не было надеюсь нет а что асель ася поправила она шорохов кивнул асель фамилия и отчество тоже твои возраст внешность группа крови а также биография привычки включая вредные ну Она еще не поняла, но, глядя на Олега, заранее встревожилась. Тот целенаправленно смотрел в пепельницу. «Ты о ком говоришь?» «В общем, о тебе почти. Ты сегодня погибла. У тебя в доме был взрыв. Тебя больше нет, Асенька». «Что? Бред какой! Вот же я!» «Тебя уже вычеркнули. При таких авариях...» Часть народа всегда объявляет пропавшими без вести. От некоторых просто ничего не остается. А похоронить заочно человека нельзя. Ни с юридической точки зрения, ни с моральной. Так вот, твое тело найдется наверняка. Уж оно-то никуда не пропадет. И меня гарантированно похоронят? Да, с гарантией. И тут я выхожу. Ася, на секунду забыв, о чем собственно речь, раскинула руки в стороны, подняла подбородок и изобразила, с каким лицом она выходит. С надменным. «Выхожу! Ха! Вы кого закопали, недоумки?» Шорохов грустно покачал головой. «Служба этого не допустит. Служба? Тебе не надо ничего объяснять. Ты сама все знаешь. Твое «ха» будет вторжением. Твое существование, начиная с момента взрыва, само по себе нарушает естественный ход событий, даже если ты просидишь в четырех стенах до старости. Но есть и похуже, кое-что похуже, Асенька. Ты нужна службе, и она тебя будет искать, и когда-нибудь обязательно найдет, потому что у нее в запасе целая вечность. Надо быть готовым. А почему вторжение это Ну, по ошибке кого-то там и опознают. А если бы меня дома не было? Я же работаю. Сегодня вообще-то собиралась пораньше отпроситься, но ведь могла и не отпроситься. Меня могли не отпустить. Ты отпросилась, и тебя отпустили, уверенно ответил Олег. Ты пришла домой. Не исключено, по дороге кого-то встретила. Но сколько бы ты ни проработала с подругой, сколько бы не обломала каблуков. К взрыву ты успела, и ты погибла. Так все и было. Было? В бетонном столбе? И это моя судьба, умереть сегодня? Ася прикрыла рот ладонями. Олегу нетрудно было представить, что она сейчас чувствует. Утром тебя собирались вырвать из магистрали, сказал он, но ненадолго. Вот что мне не понравилось. Извини. Я распорядился твоей судьбой иначе. Не знаю, что из этого получится. Как ненадолго. Ну, хоть лет десять-то я должна была. Ася требовательно посмотрела на Шорохова, и тот, чтобы не отвечать, законителился с прикуриванием. Нет, не десять. Семь. Шесть? Спросила она мрачнее. Два? Сколько? Тебе оставалось. Три дня. Но это там, в службе, в их раскладе. Теперь расклад изменился. Три дня, повторила она. Почему так мало? Им что, жалко? И это было известно? Заранее? И Василию Вениаминовичу? программа все же отвоевывала пространство в Васиной памяти, хотя и медленнее, чем положено. Фальшивый год на базе проявился уже в полной мере, и Олег чувствовал себя от этого почти счастливым. Ася не была клоном. Она была обычным человеком, которого в младенчестве запрограммировали на лишние трое суток жизни и в доблестную смерть. Клону, созданному как прикрытие, про службу и железки знать было ни к чему. — Вот же, — отрешенно произнесла она, — сделали из меня куклу, да? Вдолбили чужие воспоминания, загрузили инфой, как клона. «Прелесть они, ребята!» Ася засмеялась, негромко и как-то холодно. «Что же вы сделали, ребята? Зачем? Лучше бы и не трогали меня. Мне же терять больше нечего. Мне вас бояться поздно. Теперь вы меня бойтесь». Олег обхватил голову руками. Ася в точности повторяла его слова. Вот это самое он и шептал себе, когда его выкинули из машины, как пакет с картофельными очистками. Лежал в снегу и улыбался. Но улыбался только внутри. Лицо, так же как все тело, не слушалось. Улыбался и грозил. Однако скоро выяснилось, что ничего-то он не может. На пакости всему миру, вероятно, да. Но это не цель, а служба. Кому в ней мстить? Как? И есть ли в этом смысл? Прелесть, — проронил Шорохов, и, заметив, что она не отвечает, поправился. — Ася? — Да? — Никакой трагедии нет, между прочим. Тебе же в школе говорили про предопределенность. Меня там не было. И меня не было, но я сейчас не об этом. — Вот как, — удивилась Ася, — а я тебя помню, — И я тебя помню, тоже еще со школы. Но если наши воспоминания фикция, то как это вышло? Кстати, что с твоим тестом? Я тебе должна один секрет открыть. Его поручили провести мне. Твоему секрету знаешь сколько? Олег пересел с пола на кровать. Был я и на тесте, и еще дальше. Я ведь за тобой уже оттуда вернулся. Оттуда? «И ты в курсе, что со мной случится?» «В курсе», — ответил он, — «потому и не случится, а будет что-то другое». Я не зря о школе спросил. «Ты ведь помнишь лекции? Вам их тоже читали?» «А, хм, да. В общем, ты просто помнишь. И тебе уже известно, что никакой свободы нет. Есть только предопределенность в магистрали. Своя». У вырванных из магистрали своя. И все давно решено. Люди этого не осознают, хотя иногда и задаются всякими вопросами. Операторы знают наверняка, но предпочитают об этом особо не размышлять. Тошно. А мы? Мы уже убедились, все живут по программе. И никто, ни старик, ни ребенок, ни самый крутой опер, никто не имеет возможности выбора. «Никто не отличается от, допустим, какого-нибудь клона», — закончил Алекс усилием. «Ты же сам изменил мое будущее», — возразила Ася. «Его нельзя изменить. Боюсь, мы просто сломали магистраль и оказались в другой магистрали. И снова катимся куда-то. И каждый наш шаг легко предвидеть, если чуть-чуть заглянуть вперед». Поэтому мы будем торчать здесь до посинения, да? Ночью выбегать в ларек за чипсами и сигаретами? Кончатся деньги, примемся шарить по помойкам, лишь бы не высовываться. Два друга, хрен до да подпруга, два взаимных глюка. Не понимаю, зачем тебя засунули в мою память? И главное, так ярко помню, никакой информации от тебя не получала, ты же курсантом был. Просто маячил все время. То же самое я могу сказать тебе. В принципе, я не против, но... Сомнения кое-какие возникают. Нас с тобой свели специально, угадала Ася. После теста мы оба попадем в отряд к Лопатину. И кроме нас там никого не будет. Ну так тем более ясно. Ясно, это когда я все уже прошел и тебе тут на пальцах раскладываю. И что нам теперь делать? Об этом я еще не думал, признался Шорохов. Легализоваться как-то надо. У меня паспорт служебный. ФСБ, при желании, его отследи У тебя вообще свидетельство о смерти. Достанем новые документы, потом посмотрим. Олег примял в переполненной пепельнице окурки и щелкнул зажигалкой. Ася подошла к окну, чтобы открыть форточку. Но сначала задернула занавеску. — Так жить нельзя, — обронила она. — Согласен. Но когда я тебя искал, я о другом заботился. Чтобы ты просто жила. В принципе. А уж как, это вопрос пятый. — К черту, — взорвался он, — завтра куплю два паспорта с визами и умотаем отсюда. — За границей та же служба, только в чужой стране спрятаться труднее. — Олег, — Ася помолчала. «Зачем ты в это полез? Отбил меня у аллигатора. А что у тебя с ним?» «Да я не в том смысле. Отбил. А я в том. Под каким соусом он к тебе приклеился? Что у вас?» «Ничего особенного». «А не особенного. Прогулки? Луна?» «Ты с какой стати меня допрашиваешь?» — возмутилась ася «Не допрашиваю. Интересуюсь». — У меня с ним ничего, — внятно произнесла она. — А если бы и чего? — Продолжай, пожалуйста. — Да иди ты. Олег резко поднялся и пошел в смежную комнату. — Вот дурак-то, — причитал он. — Что ж они меня таким бестолковым сделали? Кто так с женщинами разговаривает? — Блин, шорох! Да ты ж девственник! В реале не сподобился, а во сне не считается. — Олег! донеслось из-за двери. «Извиняться будешь, нет?» «Нет». «Олег, ты осел!» «У тебя для меня других слов не найдется?» «Спокойной ночи, осел!» Шорохов был на ногах вторые сутки. Прислонившись к спинке дивана, он даже не заснул. Мгновенно сорвался в какой-то колодец и летел, летел, летел, пока не ударился обо что-то ухом. Олег открыл глаза. Голова лежала на твердом подлокотнике. Скачив, он отер лицо. Сколько сейчас времени, он не знал. Батарейка в часах почти села, и подсветка не работала. Хорошо, что успел. Татуировка. У Аси не могло быть татуировки. Из дома ее забрали прямо в тест. Там он этого конька и увидел. Значит, Ася сделала его до службы. И если у девушки, которая лежит за стенкой, конька нет, то она и не Ася. Он должен был спохватиться сразу, как только она об этом сказала. Но Шорохов пребывал в эйфории. Спас прелесть, герой. А спасти-то ее было не так уж и трудно. Даже наоборот, легко. Слишком легко. Олег ворвался к ней в комнату, включил свет и стащил ее с кровати на пол. Она дремала, и с просонья ничего не поняла. Олег попытался задрать ей футболку, но девушка взвизгнула и вцепилась в края обеими руками. «Ты мудак, Шорохов!» – проговорила она, тяжело дыша. «Ты мне симпатичен был, но ты все испортил. Откуда ты такой мудак взялся?» Олег постоял, не особенно прислушиваясь, потом неожиданно схватил ее за ворот и рванул вниз. Ткань с электрическим треском порвалась. «И что дальше?» – спросила она. «Глупые у тебя шутки, прелесть!» – буркнул Шорохов и, повернувшись, пошел к себе. Нельзя сказать, что он заснул быстро. Ворочался не меньше часа. Потом откопал в шкафу подушку, но все равно не мог уснуть. Принимался курить, тут же гасил и снова закуривал. А перед глазами все плавал маленький морской конек, задорный и беспечный как будто живой, и его мучительно хотелось погладить.